Пылающий клинок летал из стороны в сторону. Аксель наслаждался каждым мгновением своего нового молодого тела. Оно моментально отзывалось на все его команды. Это было ни с чем не сравнимое чувство. У него не было ни грамма магии в теле, но благодаря кристаллам юноша мог использовать малую ее часть, чтобы воспламенить клинок. И сейчас этот клинок выкашивал чудовищ. Словно коса заборевает колосье во время жатвы. Он метался из стороны в сторону, все больше распаляясь. Его сердце наполнялось адреналином, а разум вскоре и вовсе уступил место инстинктам. В какой-то момент Дарри даже остановилась, ведь почувствовала, что просто мешает парню в его безумном танце. Ра! Закричал в неком подобии экстаза юноша, разворачиваясь и ударяя мечом по дуге. Следом за ударом пронеслась тонкая огненная прорезь, которая в ту же секунду взорвалась горячим пламенем. Четверо существ упали, разрезанные надвое, еще двоих отнесло взрывом, заставляя издавать болезненные звуки и кататься по земле в попытках затушить свою шерсть. Аксель тут же перепрыгнул через дари, вновь ударяя тварей, подступивших с другой стороны. Твердым пинком он отправил одну из них в полет и тут же впечатал в землю твердым ударом клинка. Спустя несколько минут площадь усеивала гора трупов. Меч, наконец, потух, а Аксель тяжело дышал и улыбался. Дарья ошарашена, Она никогда не видела, чтобы сражались с таким рвением. Ох, не обращай внимания, дал немного волю эмоциям побуянить. Вспомнил бы Лоя, так сказать. Он рядом, — внезапно сменила тон дари Очень близко. дари знает, куда идти. Она резко повернулась и побежала в один из проулков, уходящих вглубь города. Аксель пожал плечами и направился следом. Спустя несколько кварталов, они вновь вышли на площадь, которая, судя по натянутым вокруг тентам, ранее была рыночной. Дарья прошла еще несколько шагов, после чего внезапно остановилась. Куда дальше? Никуда. Это здесь. Аксель вопросительно оглянулся, прислушиваясь к инстинктам. Но вокруг никого не было, да и чутье молчало. Какое-то время а потом он словно провалился под землю в зияющую пустоту. Он падал, не имея возможности ухватиться за что-либо. Дарь, что была рядом, исчезла. Это продолжалось несколько мгновений, пока, наконец, он с грохотом не упал. — Это ты! Тебя я ждал! — раздался древний скрипучий голос. — Всюду царила кромешная тьма. Только где-то вдалеке виднелась маленькая точечка света. Аксель, не торопясь, встал, хрустнув шеей и руками. Ему повезло успеть сгруппироваться, иначе он рисковал сломать себе что-нибудь. — Ну, я, — пожал плечами он. Наконец зажились факелы. Перед парнем предстало большое помещение с кирпичными стенами и песчаным полом. Первым делом он заметил тая и лею, прикованных к стене громадными металлическими заклепками. Там же находилась и Дарья. То, что она была без сознания, говорили только ее стеклянные глаза, которые не горели красным. Перед акселем же стояло существо с лицом скелета и песчаными щупальцами вместо ног. Оно резко приблизилось к юноше, от чего тот вскинул клинок перед собой и отскочил назад. "Ты ужасен. Ты нарушаешь законы мироздания своим присутствием", грозно проговорил он. "Я хотя бы не выгляжу как непонятное чудовище. Кто ты? Корвус, тот, кто победил смерть". "Хороший титул. Однажды и я таким обзаведусь", хмыкнул Аксель. Орвус в совершенстве освоил веху эвокации, которая позволяла ему видеть насквозь души, но, будучи живым, он бы никогда не почувствовал то, что чувствовал сейчас, вступив за грань и став монстром. «Ты такой же, как и я. Ты тоже избежал смерти, но как? Я вижу, что твоя душа намного старше, нежели тело. Твоя? Ты не из этих мест». — А вот это нехорошо. Значит, все эвокаторы смогут это увидеть? Нужно бы держаться от вас подальше. — Только я, ибо переступил за грань. Как ты обманул смерть? Расскажи мне, иначе ты и твои друзья пополните мою коллекцию животных. Аксель закинул меч на плечо и аккуратно зашагал в сторону, очерчивая круг. Он не торопился отвечать. Сорок лет я пытался найти способ переселения души, но что-то пошло не так. Последний мой эксперимент не удался, открыв странный портал по ту сторону. Он превратил караван в безжизненную пустошь, но дал мне возможность продолжать жизнь. Я чувствую, что бессмертен. Я могу управлять этими монстрами, но это место — моя тюрьма. Сколько бы я ни пытался... Не распространить туман, не выйти из него я не могу. Так скажи мне и намерец, как ты победил смерть! Внезапно воздух стал в разы жарче. Аксель мгновенно активировал свой меч и рванул на корвуса. Размашистым ударом он оставил уже привычную дугу пламени, которая взорвалась. Мак от неожиданности не успел защититься, но тут же потушил песком загоревшиеся остатки одежды. Во-первых, я не хочу, чтобы в этом мире был хоть кто-то, кто знает мой секрет. но ну, во-вторых, уж ты-то должен знать, что гений своих секретов не раскрывают. Хотя откуда тебе знать? Судя по твоей костылявой морде, ты далеко не гений. Аксель оскалился, вновь налетая на корпуса в лоб, но внезапно все освещение вновь потухло, заставляя его остановиться. «Ха-ха-ха! Ты думаешь, что так легко сможешь меня победить?» «Что ж, раз ты не хочешь мне рассказывать, я убью тебя и вытяну эти воспоминания. Конечно, это намного проблематичнее, но другого выхода нет». Огонь от клинка был единственным светом в этой кромешной тьме, только благодаря ему Аксель мог ориентироваться. Он снова выжил кнопку, заставляя меч полыхать ярче, и бросился на силуэт, мелькнувший впереди, намереваясь разрубить корову голову. Но его удар был отражен. Маг эвокации вытянул руку вперед. На его груди блеснуло нечто фиолетовое. А песок и туман в его ладони превратились в большой круг, из которого вырвались уже виденные ранее твари с телами гиен и жуков. Тяжелым ударом юноша разрубил одну из них, вторую же впечатал кулаком в землю и твердой поступью сапога размозжил голову. Следом перед ним появилось сразу три мага. Он внимательно всмотрелся в противников, которые разом атаковали его, вытягивая свои песчаные щупальца к его голове. Аксель мог защититься только от одного — Но если он сделает неверный выбор, то пропустит тяжелый удар. — С ненавижу иллюзии. Магия для трусливых собак. Может, кто другой и купился бы на такое. Среди троих лишь один отбрасывал тень от цвета его меча. Выставив клинок перед собой, Аксель повернулся к одному из атакующих и рванул вперед. — Ты ошибся! Иллюзия рассеялась, а песчаные щупальцы рванули вперед еще быстрее, норовя пронзить голову парня. Но внезапно он оттолкнулся от большого валуна, что лежал как раз позади иллюзии, и, повернувшись прямо в воздухе, прошелся мечом по корвусу до самого низа. Пламя затрепетало заставляя мага со страшным воплем отступить назад, держась за глубокую царапину на костылявом лице. Его капюшон распался на две части, обнажая лысый череп. «Как?» «Да даже в академиях, едва освоивших магию, студентов учат тому, что в иллюзии важны детали. Только дилетант забудет про освещение». С гневным рычанием корову скинул обе руки, из которых вперед ринулись потоки песка, смешанного с темно-фиолетовым туманом. Аксель почувствовал, как его инстинкты завопили внутри. В этой атаке содержалось просто огромное количество энергии. Она несла в себе невероятно тяжелую убийственную ауру. Чем дальше неслись потоки песка и тумана, тем больше они вырастали покрывая собой всю видимую территорию клинок же терял огненную энергию и начинал затухать глаза акселя сверкнули в темноте он крепче сжал рукоять выдавливая пальцем пусковой механизм но меч лишь жалобно простонал погружая помещение в непрогорядную темноту. Самый неподходящий момент энергия в огненных кристаллах закончилась.